Письмо 124 Сенка приветствует Луцилия. Много могу передать старинных тебе наставлений. Если ты прочь не бежишь, и забот не чуждаешься, мелких. Ты-то прочь не бежишь, и никакие тонкости тебя не отталкивают. Вкус твой слишком тонок, чтобы заниматься только самым большим. А так как я одобряю твое обыкновение все мерить пользой и знаю, что ты терпеть не можешь одного, чтобы величайшая тонкость ни к чему не вела, то постараюсь и сейчас не допустить этого. Вопрос таков, чувством или рассудком постигается благо. С ним связано и утверждение, что в бессловесных животных и младенцах нет блага. Кто ставит выше всего наслаждение, те считают благо чувственным. Мы же, приписывающие благо душе, ума постигаемым. Если бы о благе судили чувства, Мы бы не отвергали никаких наслаждений, ведь все они заманчивы, все приятны, и наоборот, не шли бы добровольно на страдания, потому что всякое страдание мучительно для чувств. Далее, не заслуживали бы упрека слишком уж приверженные наслаждениям и больше всего боящиеся боли. Мы же порицаем предающихся обжорству и похоти, и презираем тех, кто из боязни боли ни на что не отваживаются и теряют мужество. Но в чем их грех, если они повинуются чувствам, которым вами же отдано право судить о благе и зле и решать, к чему стремиться, а от чего отказываться? Ведь ясно что лишь разум властен выносить приговор о жизни, добродетели, о честности, а значит и о благе и зле. А они поручают судить о самом лучшем, самой грубой из наших способностей, так как приговор о благе должно выносить чувством тупое и близорукое, куда менее проворное у человека, чем у других животных. Что, если кто-нибудь захочет различить мелочи не глазами, а на ощупь? А ведь из внешних чувств зрения по своей тонкости и внимательности самое для этого подходящее. Оно позволило бы различить благо и зло. Вот видишь, в каком неведении истины пребывает и как низводит на землю все высокое и божественное тот, кто судит о высшем благе и зле на ощупь. Но ведь как всякая наука, всякое искусство должны возникнуть и вырасти из чего-то очевидного, постижимого чувствами, так и начало и основание блаженной жизни в очевидном и доступном чувством. И вы сами говорите, что блаженная жизнь берет начало в очевидном. Мы называем блаженной жизнь, согласную с природой, а что согласно с природой, то видно сразу же и явственно, как и все совершенное. Однако то, что согласно с природой, что дается тотчас после рождения, я называю не благом а началом блага. Ты же даришь младенчеству высшее благо, наслаждение, чтобы новорожденный начинал с того, к чему приходит зрелый человек. Если бы кто-нибудь сказал, будто плод, скрытый в материнской утробе, неведомого еще пола, не имеющий завершенного облика, уже причастен благу, все ясно увидели бы его заблуждение. А велика ли разница между только что начавшим жить и тем, кто скрыто обременяет материнское чрево? Оба они одинаково созрели для понимания блага и зла, и младенец не больше способен воспринять благо, чем способно дерево или бессловесное животное».